Поддержка северного некроманта несказанно обрадовала Франца-Аро. Но позволить себе расслабиться даже на миг он не мог. Времени на поиски оставалось катастрофически мало. Никто не торопил молодого человека, но он сам определил и назначил себе срок. Претенденту на звание лучшего сыщика следовало быть расторопным. С рассветом, когда Франц с отрядом ликийских рыцарей, усталых и измотанных, в сопровождении некроманта отправился на поиски, небо прорвалось лавиной ледяного дождя с градом. Даже в непогоде Аро видел свою вину. Он проклинал себя за то, что послушался ленивого некроманта и отложил отправку на утро. Анну дремал, покачиваясь в седле. Градины барабанили по его шляпе, отскакивали и скатывались по замызганной ткани плаща. «Растерзаю вас, Ханара, господин сыщик!» Зевая, обратился он к Францу, едущему по правую руку от него. «Куда вы гоните в такую рань меня и этих несчастных?» кивнул он на рыцарей. Планирую показать вам пепелище Милмура, — поспешно пояснил Аро, смущаясь и коря себя за излишнюю требовательность к спутникам. — Это единственное место, где можно отыскать хоть какие-то следы. — Так кого мы все-таки ищем? Вы не назвали мне ни одного имени. — Я могу назвать вам лишь одного, некоего господина Хапатавака. «К сожалению, я не знаю, имя ли это, прозвище ли. Я не встречал языка с подобным звучанием». Услышав такое, некромант задумчиво уставился на покачивающуюся в такт шагам холку своей лошади. «Это диалект северных гоблинов. Ахапатавак, значит...» Он помолчал несколько секунд, нахмурившись, и, видимо, подбирая слова. «Белый кролик, что ли?» «Белый кролик?» — переспросил Франц, уловив в словах некроманта тревогу. «Я вижу, вы о нём что-то знаете?» «Немногое, но далеко не самое благое. И если это тот кролик, о котором я слыхал...» то с врагом нам не повезло. Наконец они прибыли на пепелище злополучной фермы. Сыщик и некромант спешились, а сопровождающие их рыцари предпочли остаться верхом, не желая касаться ногами чёрной земли проклятого места. А свистнул, и с неба камнем упал чёрный монстр. Напуганные лошади заржали и прянули в стороны, не слушая седоков. Если хотите отыскать следы, советую обратиться к тому, чей нюх приспособлен для этого более, чем мое колдовство. Пояснил Анну неожиданное появление одного из своих мертвых сподвижников. Что скажешь, Ферро? Чёрный мертвец? восседающий на спине виверна, потянул носом воздух. «Тут и чуть я не надо», — сказал он тихо. «Пахнет горелой кровью». «И где же искать?» — недоверчиво уточнил Оро. «А где, по-вашему, следует искать кролика?» Некромант одарил окружающих хищной улыбкой. Этот хитрый зверь живет в норе под землей. Я прав, Феро. Мертвец спешился и прыгнулся, нюхая черный утоптанный пепел. Под землей ходы, и пахнет из них, как из выгребной ямы, нижний поток силы просачивается туда. Феро двинулся в сторону. Напряжённо осматриваясь, остановился и закрутился на месте. — А выходит здесь, мутный и грязный, словно болотная вода. — Раскопай проход, — приказал Ану. Внимательный Франц отметил, как встревожился его спутник. Вмиг улетучились привычная расслабленность, и напускное спокойствие некроманта. «Не стойте! Помогите ему!» Тут же отдал приказ Франц, но Анну остановил его. «Не стоит, господин сыщик. Спешка тут ни к чему. Вашим людям лучше поберечься». Черная сухая земля томно ухнула и провалилась темной ямой, из которой... Взбитые мощным движением почвы Потянулись невесомые клубы серого дыма. «Вот и проход в логово нашего зверька!» Кивнул Анну. Франц, стоя рядом с ним, Вынул из внутреннего кармана плаща Белоснежный платок и закашлялся. Как только дым рассеялся, и проход обозначился чётко, весь отряд двинулся внутрь. Сначала они пробирались в темноте через задымлённый туннель, с потолка и стен которого сыпалась земля. Всюду витал мерзкий смрад горелого тухлого мяса. А роз глатывал слизистый ком, пропитанный едким вкусом прогорклого пепла. Рядом с ним, осторожно озираясь по сторонам, шёл некромант. Рыцари двигались следом. Впереди, неслышными лёгкими шагами, шёл мертвец. Наконец дым рассеялся. В темноте обозначились стены каменного коридора. Тухлый запах усилился. Они прошли ещё несколько метров, пока Феррония остановился так резко, что остальные чуть не налетели на него. «Какого чёрта?» Выругался было Анну, но тут же закашлялся и отвернулся, зажав рот и нос. Остальные тоже почувствовали страшную вонь, от которой желудок выворачивало наизнанку, а в глазах слезилось. Впереди, в тусклом свете догорающего чадящего факела валялись трупы. Некромант первым шагнул к ним. Грубо ногой перевернул лежащего вниз лицом воина. «Высокие!» констатировал он, оглядывая остальные тела. «В гвардейской форме с гербами Валдея». Эльфийские воины — Непревзойденные бойцы, чтобы перебить их вот так, словно цыплят в курятнике, нужно обладать огромной силой! — недоумевал Франц, зажав нос платком. Он внимательно осмотрел каждого эльфа. — А с этим что? — Кто-то вбил его голову в грудную клетку. — Единственным ударом. Один из рыцарей, рискнувший приблизиться к убитым, присел около трупа, брезгливо осматривая кровавое месиво на полу. — Просто нереально! Какая сила должна быть у нанёсшего удар? Франц вопросительно посмотрел на некроманта в надежде, что хотя бы он сможет объяснить что-то. Анну замер в молчании с туманным взглядом. Не может быть. Этого не может быть. Но ударить так, чтобы загнать человеческую голову в тело, мог только один. Рукой он невольно коснулся собственного загривка, поморщился, что-то вспоминая. Под пальцами выпирает Топорщились несколько неровно сросшихся позвонков, оставшихся после перелома шеи. Тогда некроманту повезло. Тогда, когда он сам получил этот удар, правда, нанесенный в треть, а может, и в одну пятую силы. Результат — сломанная шея и изувеченный позвоночник. Я надеюсь, что это не тот, о ком я думаю. Лицо Ану, обычно весёлое и беззаботное, независимо от происходящего вокруг, сейчас было мрачным и напуганным. Раскосый хищный взгляд пересекся на секунду с горящими алым огнём глазами мертвеца, который нюхал воздух раздувая ноздри так, что, казалось, его нос вот-вот лопнет от перенапряжения. Мертвец тоже узнал. Бесшумно присев около распростертого тела, он еще раз пристально обнюхал его и тревожно уставился в темный проход. «Ушел, похоже», — сказал тихо. Но в этих словах тревожной ноткой промелькнула доля неуверенности. «И нам надо!» Некромант кивнул спутникам и направился к выходу. «Здесь не стоит оставаться. Выдвигайтесь к выходу. И поскорее!» и, Видя замешательство Анну, сыщик не стал спорить и вместе с отрядом поспешил обратно. Сам же некромант остался в подземелье. Ещё раз осмотрев тела эльфов, он обратил свой взор к двум чёрным проходам, ведущим в неизвестность. «Куда он пошёл, феро «Направо», — уверенно ответил мертвец, тяжело выдохнув воздух, и исчез в непроглядной темноте ближайшего хода. Ану быстрым шагом следовал за мертвецом, который безошибочно двигался в сумраке незнакомых поворотов и переходов. Лишь один раз он замер на повороте, снова внимательно принюхавшись к сырому затхлому воздуху катакомб. «Феро, стой!» Ану сделал знак рукой, и идущий впереди мертвец тут же замер на месте. Из темноты коридора мелькнуло что-то светлое. Осторожно вслушавшись в темноту, некромант сделал несколько шагов вперед. На полу, освещая потрескавшиеся камни на пару сантиметров вокруг, лежало белое тело лесной эльфийки. Ану, постояв в раздумьях минуту, подошел и осмотрел находку. На нежной шее виднелся рваный укус. Но кровь из раны не шла, застыв темной, желеобразной массой на сияющей еще коже. Феро осторожно опустился на колено, И принюхался. «Это он», — сказал коротко. «Убил, но тут же бросил». «Почему бросил?» Брови Ану хмуро сдвинулись к переносице. «Насытился?» «Нет». Феро прыгнулся к самому горлу эльфийки и втянул расширенными ноздрями запах. Он бросил, как только почувствовал вкус ее крови. Она не пахнет кровью. Не дослушав, некромант склонился над телом, опустившись на пол рядом с мертвецом. Его лицо. Исхудавшая за последние дни, исказил оскал. Губа непроизвольно поползла вверх, обнажая зубы в злобном подобии улыбки. Выдохнув и задержав дыхание, Ану коснулся белой шеи. Провел пальцами по шелковой коже. Потом отщипнул комок темной застывшей слизи и растер его подушечками пальцев. «Ты прав. Это не кровь», — произнёс некромант, обращаясь к своему мёртвому спутнику. Потом поднёс руку к лицу и принюхался. Запах шёл пряный, приторно-сладкий. От этого начало щипать в носу и закружилась голова. «Не кровь», — повторил отрешённо, — «а трава». Он почуял и ушел, не притронувшись. Феро уперся руками в пол и сделал пару шагов на четвереньках. Из подсвесившихся на лицо волос разлетелись потревоженные выдохами пылинки. «Ушел туда!» Подернутые белесой поволокой глаза уставились во тьму коридора. И еще. Он убил эльфийку, но она уже была мертвой. Она давно умерла. Что значит «давно умерла»? Как давно? Ано не верил ушам и глазам. Несмотря на странную кровь, тело еще не остыло и излучало свет. Неделю назад, может месяц. Фероня отрывал взгляда от сгущающейся вокруг тьмы. Свет, идущий от тела, затухал. Не похожа она на ходячего мертвеца, свежая совсем. Вот только кровь из раны не течет. Похоже яд. Всему причиной. Некромант скинул плащ, расстелил его, брезгливо обмотав руки оттянутыми рукавами, осторожно уложил тело, завернул и резким движением закинул тюк на плечи. Берем с собой. Нужно разобраться, какую отраву залили в девку и зачем. К тому же. Я полагаю, что это эльфийка — одна из тех пропавших дев, которых так рьяно ищет наш уважаемый Франц-Аро. Феро хмуро кивнул, поводя головой и прикрывая глаза. Остальные тоже тут. Пахнет трупами и ядом. Здесь кругом страх, «И смерть!» «Неужели страх и смерть могут тронуть твою отсутствующую душу?» Усмехнулся Анну, сгибаясь под тяжестью ноши. «Даже он поспешил убраться из этого места!» Тусклый свет в глазах мертвеца полыхнул ярче. Смерть здесь воняет отравой и грязью, а мертвецы бегут отсюда в страхе. Уходим. Некромант поспешно зашагал прочь, остановился, не услышав шагов следом. Пошли, Феро. В подземелье есть живой. «Живой?» А оно ну резко остановился и развернулся к своему спутнику. «Надо найти его, во что бы то ни стало. Отыщи его, отыщи любой ценой».